Глава одиннадцатая. Первый семестр. Если вы думаете, что, как всякий порядочный Марти Стью, я должен был с первых дней попасть в какую-нибудь передрягу, или на меня должна была свалиться прекрасная девушка, в идеале принцесса, и сразу же безумно в меня влюбиться, положив начало моему личному гарему, то я вас разочарую. Со мной уже пару месяцев не происходило ничего. Я учился, тренировался, общался с одноклассниками и неодноклассниками. Инцидент у ворот замяли, выгнали при этом командира отряда, охраняющего лицей и большую половину офицеров. Обо мне даже не вспоминали, и я не переживал по данному поводу. Девушек было много, гораздо больше, чем парней. Все-таки мужчины аристократов предпочитали кадетские училища. Девушки учились, как на подбор красивые. Я бы даже сказал, породистые, с прекрасными спортивными фигурами. Вот только в качестве бойфренда и впоследствии жениха я их не устраивал. И это устраивало меня. Поэтому, за исключением нескольких эпизодов, общение с противоположным полом шло на уровне «здравствуй, до свидания». Что же до исключения, то ее я как парень тоже не интересовал. Интересовали мои пистолеты. Гамиль Зирак являлся гномом, и слово его было твердым, как скала. Ну, или голова. Уже на третий день я получил доступ на один из запасных учительских полигонов. Он оказался небольшим, но мне, как магу не требовался большой. Лед — достаточно медленная стихия, больше защитная. Конечно, Рик Снежный привнес в технике много нового, и впоследствии мне понадобится больше места для занятий. Но пока этого хватало, и я старался каждый день ходить тренироваться. Хотя бы по полчаса отрабатывать базовые элементы техник. Полигон был свободен с 22 часов, но максимум к полуночи я спешил вернуться. Не потому, что могли не пустить в общежитие или еще как-то помешать. Просто занятий оказалось достаточно много, и следовало выспаться перед ними. Также во время первых выходных я познакомился с обещанными мне мастерами. Это были три брата — гномы-механики и один человек-электротехник. Все они горели энтузиазмом начать работать. Уж не знаю, что им наобещал наш завхоз, но идея создания печи для разогрева пищи этот энтузиазм в гномах погасила. Поначалу они практически выпали из разговора. Однако с электротехником мы нашли общий язык очень быстро — Ефим, так его звали, когда мы вышли передохнуть, шепнул мне, что с братьями всегда так. Они хотят такой проект, чтобы прям ух! Правда, не знают, как он должен выглядеть, но твердо уверены, что это будет потрясающе. Получив же обычный заказ, расстраиваются и впадают в апатию. Часа на два. А потом втягиваются в работу настолько, что скажи, что изначально идея им не нравилась и в морду дать могут. Как дети прям. Через неделю, когда я заглянул в мастерскую, гномов было уже не оторвать от работы. Они клятвенно мне обещали, что через пару недель будет полноценно работающая модель. Начал я с микроволновки по двум причинам. Во-первых, я собирался продать всем, кому только можно, технологию шоковой заморозки. И это было вторым проектом, над которым предстояло поработать братьям гномом А во-вторых, магнетрон использовался в радиолокации, а эта тема была мне близка. Диплом я писал именно по программе объединения радиолокационных станций в единую сеть. И в процессе подготовки перелопатил огромную гору информации как об устройстве радаров, так и об их использовании. Примерно через месяц после начала учебы пришла посылка из крепости с моей винтовкой и помповым ружьем. И вот во время чистки и установки их вооружейный сейф я понял, что уже больше месяца не брал в руки пистолеты. Навык стрельбы — это как умение писать. Не будешь тренировать, подчерк станет непонятным, а пули полетят куда угодно, кроме цели. Поэтому на следующий же день я выкроил время и отправился в тир. Как уже говорил, гномы не способны генерировать идеи, но лучших исполнителей представить себе невозможно. Когда я пришел к Торину с кривым рисунком и полдня на пальцах объяснял, как должен работать рамочный пистолет, хотя сам этого не знал, он только кивал и слушал, а через неделю представил мне первый пробный вариант, использующий мою силу электричества. Кроме электроподжига патронов, обратное движение затвора для экстракции стрелянной гильзы и подачи патронов в ствол осуществлялось электромагнитом. После доводки я при полном отсутствии аналогов получил два шикарных рамочных пистолета. Хождения имели револьверы разных калибров, причем зачастую настолько монструозных, что позволяли заряжать их полноценными рунными пулями. Такое оружие было распространено в основном у гномов, служащих в различных войсках на границе пустошей. Но и люди им не брезговали. Для меня было шоком увидеть в тире девушку с одной руки, стреляющую из револьвера, напоминающего кольта анаконда При этом отдача практически не задирала ствол. Высокая, красивая девушка стояла у огневого рубежа, методично посылая пулю за пулей в мишень. Эдкая валькирия, приходящая за поверженными героями, даже если они еще живы и сопротивляются. С трудом поборов шок, я подошел к дежурному распечатать оружейную сумку. Оказалось, что у него же можно докупить патроны к моим пистолетам. Взяв пару пачек, наушники и пяток мишеней, я расположился возле Валькирии, поскольку других мест не имелось. Тир был 25-метровый, на пять стрелковых мест. Мишень подавалась электроприводом, кнопку управления которым расположили на полу. Прицепив и отправив первую на дистанцию в 15 метров, я отрешился от всего и в быстром темпе отстрелял оба магазина. Перезарядившись и снова отстрелявшись, вернул мишень. В принципе, точность и кучность попаданий меня устроили, поэтому, поменяв мишень, я отправил ее на 25 метров, настраиваясь настреляться в свое удовольствие. Добил опустевшие магазины. Ускорив скорость восприятия, начал с максимально доступной мне частотой посылать пули в мишень, корректируя огонь и добиваясь попадания в одну точку. После первой перезарядки почувствовал внутренний дискомфорт и, остановившись, огляделся. Прямо за мной, практически касаясь спины своей совершенной грудью, стояла давешняя валькирия и с интересом смотрела на мишень. И еще больше интерес, переходящий в жгучее любопытство, если судить по ее чувствам, вызывали у нее мои пистолеты. Пару секунд, посмотрев через плечо на девушку, я поднял бровь в немом вопросе. На что мне взглядом было показано на мишень, мол, давай-давай, не отвлекайся. Пожав на это плечами, я продолжил. Отстрелявшись и демонстративно не поворачиваясь, принялся набивать опустевшие магазины. Пострелять я сегодня настраивался всерьез. Терпение у Валькирии оказалось нежелезное. Уже через десяток секунд послышалось покашливание, а когда я повернулся и снова повторил трюк с бровью, услышал нетерпеливое «Можно?» И мне царственным жестом указали на пистолеты. Убедившись, что обойма вынута, я передернул затвор и рукоятью вперед подал один из пистолетов, жестом пригласив девушку к рубежу. Приняв, она вскинула ствол, прицеливаясь в мишень, затем опустила руку и с недоумением начала рассматривать пистолет. Огнестрельное оружие, у которого отсутствует спусковой крючок, это Валькирия явно видела впервые. В обращенном ко мне взгляде застыл невысказанный вопрос, а в эмоциях поднялась буря злобной ярости. Девушка поняла, что я над ней пошутил. «Магия!» — делано безразлично, пожал я плечами. «Поджиг патрона и перезарядка происходят с помощью моей силы электричества». Буря стала ураганом, но на внешность это никак не отразилось. Преувеличенно аккуратно девушка положила пистолет на стойку огневого рубежа и, развернувшись на каблуках так резко, что ее волосы хлестанули меня словно плети, походкой от бедра покинула тир. Вздох облегчения пронесся по помещению. Даже дежурный выдохнул и расслабился. Недоуменно осмотревшись, я пожал плечами и продолжил стрелять. В уме оставил себе зарубку узнать, кто это, и постараться больше не пересекаться. Однако следующим днем была суббота, традиционно отводившаяся на самоподготовку. Решив, что подготовлен я достаточно, а вот деньги надо зарабатывать, подписал бумагу на выход в город и уехал к братьям-гномам. Прототип СВЧ-печи оказался готов, и мы весь день занимались его тестированием. Микроволновка с достоинством вышла из этой борьбы, и в воскресенье мы провели уже обкатывая идею технологии шоковой заморозки. Следовало разработать саму технологию, основанную как на магии, так и на обычной технике. Как и у любого смотревшего канал Discovery, в моей голове была настоящая свалка информации. Оставалось только выудить из нее нужную именно для осуществления наших планов. К концу дня принципиальный проект был готов, и оставив гномов разрабатывать детали, я уехал в лицей. В понедельник опять все закрутилось. Выполняя лабораторную по химии, я остался без обеда и, махнув на него рукой, по окончании уроков отправился на стрельбище со своей винтовкой. Стрельбище было полкилометра длиной и рассчитывалось на значительно большее количество стрелков, что-то около 20 мест. Тут у дежурного также можно было приобрести патроны. Правда, моего калибра не оказалось под рукой, и он вызвал помощника, чтобы доставить их из арсенала. Дожидаясь патронов, я разглядывал присутствующих. Их было человек 7-8. Пара гномов, зверолюд-волколак, остальные люди. Или аватары. Подходить и интересоваться я по понятным причинам не стал. Оружие отличалось разнообразием. От винтовок людей до чего-то с калибром даже большим, чем у моей винтовки. Возможно, это было гладкоствольное ружье, но я все больше утверждался во мнении, что это настоящая переносная пушка — Стреляло это нечто именно так. Следовал мощный бах, и затем мишень на расстоянии 50 метров разлеталась на куски. Дежурный вздыхал и останавливал стрельбы. Все недовольно косились на гнома, который с независимым видом чистил своего монстра. Закончился этот цирк с конями, вернее, с гномом, появлением давешней валькирии. Окатив меня яростным взглядом, она, тем не менее, подошла к дежурному и, распечатав сумку, ушла на огневой рубеж. Гном вдруг оперативно засобирался. Очевидно, барышня была ему знакома, и связываться с ней он не хотел. Это еще больше утвердило меня в желании держаться от нее подальше. Однако нельзя не признать, взгляд она притягивала как магнитом. Высокая, с прекрасной спортивной фигурой, с изящными, но при этом сильными руками. Ноги вместе с обтянутой тканью, упругой даже на вид попкой являли собой произведение искусства. Лежа на стрелковом коврике с винтовкой, напоминающей Арисаку, она являла собой настолько аппетитную картинку, что я, не выдержав, отвернулся от греха подальше, но постоянно ловил себя на том, что взгляд то и дело возвращается к стройной девичьей фигурке с оружием в руках. Спасло меня появление помощника дежурного с патронами. Устроившись на рубеже, я установил винтовку на сошке и попросил поднять мишени на отметке в 300 и 500 метров. Услышал хмык и почувствовал волну легкого презрения со стороны, расположившейся через номер девицы. Занять другое место не позволяла конфигурация стрельбища. Дистанция в 500 метров была доступна только на трех центральных номерах. Недовольство же Валькирии, как я понял, вызвал мой четырехкратный оптический прицел. Она стреляла с открытого. Решив ее игнорировать, я отстрелял первый магазин по ближней мишени. Перезарядился и отстрелялся опять, теперь уже в дальнюю. Винтовка глухо хлопала, пули ложились кучно, и я чувствовал себя прекрасно. Разрушительной способности оружия оказалось достаточно, чтобы разбить мишени в щепу уже первыми двумя магазинами. Разрядил оружие, пока меняли мишени, и поленился вставать, только перевернулся на спину, подставляя лицо последним редким лучам солнца. Закрыв глаза, я нежился, когда меня накрыла тень. Вознесшаяся на высоту своих прекрасных ног, юная амазонка, хмуро глядя на меня, показала на винтовку. «Тоже под твою силу?» Отвечать не хотелось, поэтому я, угукнув, закрыл глаза. И так без холодного душа сегодня вряд ли усну. И вообще, пора тряхануть, братьев гномов, а скорее даже их электрика на предмет наличия мест с девицами не очень тяжелого поведения, где не будет риска подцепить какую-либо неприятную болезнь. Тень на моей голове пропала, и сама девушка исчезла со стрельбища. В оставшееся время я настрелялся до дрожи в руках. Все-таки отдача у оружия была зверская. Наступил новый день, и на меня, мирно обедавшего в столовой, обрушился ураган. Он имел непослушные соломенные волосы и до омерзения жизнерадостный характер. А еще он был моим соседом по комнатам. «Слышал я, ты пнул гончую под хвост!» — практически заорал он, плюхаясь рядом со мной. Стрелковый из из-за тебя сбежал из тира!» «Не имею ни малейшего понятия, о ком ты!» — со спокойствием Будда ответил я. В разговоре с Егором я придерживался правила ни на что не реагировать и ни в чем не сознаваться. Иначе уже к вечеру весь лицей будет в курсе того, о чем ты и сам еще не знаешь. Хотя при всей своей болтливости Веселов был хорошим другом и обратившемуся к нему за помощью никогда не отказывал. А мне рассказали, что вы так мило общались. Моя фантазия пасовала насчет того, кому и где наше общение могло показаться милым. Однако озвучить этого я не успел. В разговор вступила третья сторона. Да, и я могу узнать, кто именно рассказывает о моем времяпрепровождении на территории лицея. Поставив поднос напротив меня, за столик уселась валькирия. Я просто жажду узнать все из первых рук. Так это... Егор смутился, но буквально через секунду ответил прямым взглядом. Простить, сударня, я не выдаю свои источники информации. Я ж говорю, хороший друг, не предаст и всегда поможет. Еще бы болтал поменьше, цены бы ему не было». «Что ж, похвально. Тогда, может, сударь найдет возможность предупредить свои источники, что дальнейшее распространение слухов обо мне нецелесообразно и вредит вашему другу?» «Я думаю, такое возможно». «Пожалуй, займусь этим прямо сейчас». И ураган унесся, оставив меня наедине с девушкой. Ну, если не принимать в расчет пятидесяток студентов, обедавших рядом. Удерживая покер-фейс, я продолжал обедать, думая о вечном и стараясь не коситься на бюст соседки, нависавшей над столом. «Хороший такой бюст, где-то не меньше двух с половиной, и форма красивая. С этим надо что-то делать» однозначно на выходных отправлюсь в город за нехитрыми мужскими радостями. Это невозможно даже есть. Не дождавшись от меня ни единого слова, девушка сходу взяла быка за... Ну, пусть будут рога. Да что ж такое, до субботы еще дожить как-то надо. Я хочу оружие, как у тебя. А я хочу красную рубаху, велосипед и трех принцесс в горе. «Моему спокойствию позавидовал бы даже Будда. Главное, не забывать смотреть ей в глаза». «Издеваешься!» От Валькирии полыхнула злобой, и тут же она успокоилась. «Издевайся, имеешь право. А вот сейчас в эмоциях преобладали грусть и одиночество. Такой резкий переход выбил меня из колеи, и я совершил ошибку». «Зачем тебе оружие? Ты же девушка». «Точно издеваешься!» Грусти, как не бывало, в эмоциях появилась ярость. «Я вторая дочь наследника рода Стрелковых!» «И?» — я поднял бровь. «Что мне это должно сказать?» Девушка в изумлении откинулась на стуле. «Из какой берлоги ты вылез?» «Милая барышня, информирую вас, что там, откуда я вылез, берлог нет. Как нет нор, логович, гнезд». «Нежить не терпит рядом с собой ничего живого, но в нашу тундру не доходила светская хроника о вашем, без сомнений, могучем роде. А теперь разрешите откланяться, науки ждут». Я встал и, взяв под нос, пошел к выходу, оставив Валькирию в одиночестве. Решение держаться от нее подальше было абсолютно правильным. Я немного лукавил, говоря о том, что не знаю ничего о ее роде. О нем я узнал уже в лицее, просто фамилия как-то ускользнула от меня. Сейчас же все встало на свои места, и ее увлечение оружием, и стрельба из револьвера 45-го калибра. В Империи традиционно бойцами считались гномы и зверолюди. Они также могли поглощать ману, но направлялась она на укрепление физического тела. Их аурный щит сливался с кожей, делая ее непробиваемой. Гномы были гораздо сильнее обычного человека. Зверолюди же брали в основном ловкостью, хотя по силе людям не уступали, а то и превосходили, как берсеркеры, например. Стрелковы являлись одним из немногих родов, развивавших не магию, а тело. В течение нескольких веков, методично выискивая аватаров, поглотивших красные камни душ, и вводя их в рот посредством женитьбы, замужества, а то и просто подкладывая под них дочь или сестру, они смогли добиться хороших результатов. в Силы рот не уступал гномам, скоростью даже превосходил зверу людей. Они обладали потрясающей регенерацией, но самое главное, умели почти полностью игнорировать магию, направленную непосредственно на них. При таких способностях основным направлением деятельности рода считалась ликвидация магов. Проще говоря, они были убийцами на службе императора. К слову, в самой империи их деятельность особо не афишировалась, но и не скрывалась. Целями обычно являлись взорвавшиеся маги, как аристократы, так и представители простого народа, но общественностью их ликвидация даже одобрялась. Приказ всегда подписывался лично императором, так что в целом отношение к роду Стрелковых оставалось нейтрально положительным, и парии в лице и Валькирия не была. Однако настороженность присутствовала, и ее лишний раз старались не злить, а то мало ли.